Конфликт с Богом «Почему Господь не дал мне мученической смерти?» – вопрошал Герберт. Он хорошо помнил этот вечер, когда должен был умереть. Матушка в очередной раз что-то прошипела шизофренику, гостившему у них, и скрылась в своей комнате. Шизофреник взял нож и отправился вслед за ней со словами «Я хочу бить матушку». На его пути встал Герберт, подставив под нож свою грудь. «Убей меня, а моих родных не трогай». Доброжелательно произнес. Он словно предлагал нападавшему отведать тарелку борща. У Герберта было так легко и спокойно на душе, как во время самой торжественной и светлой литургии. Но несостоявшийся убийца опустил нож и позволил вызвать себе врачей. Обошлось даже без полиции. «Как часто мы предаем Господа, но еще чаще нам кажется, что Он предает нас», – думал Герберт, не понимая, почему ему выпало продолжать жизнь после того рокового и торжественного вечера, когда он был совершенно готов к смерти. Почему ему пришлось пережить позор и прочие невзгоды? Неужели, подставляя грудь под нож, он лицемерил? Это его удручало. Только впоследствии он нашел ответ – да, он был готов к смерти. Но Господь хотел, чтобы Герберт еще раз спал и поднялся, и смог поведать об этом миру. Перестав быть священником, он не перестал быть его слугой. Все написанное в Евангелии легко переносится на нашу жизнь, на наши дела, мысли и поступки. Как часто мы получаем от Господа всяческие благодеяния, молодость, красоту, силу, энергию. Как виноградники мы получаем виноград для того, чтобы процветать, но сами употребляем его во зло и во вред себе и всем окружающим. А когда Господь посещает нас, мы предаем и распинаем его, топчем его и ненавидим. В страхе своем боимся и тем самым убиваем его в своем сердце. Как уподобляемся мы книжникам и фарисеям, которые также торжественно шли и служили, однако жизнью своей перечеркивали свое служение? Всеми своими мыслями и делами они были устремлены к земному, к обогащению, удовольствиям, к преследованию тех, кого считали недостаточно чистыми и святыми, при этом почитая самих себя за чистых и святых, за самых, что ни на есть искренних приверженцев Бога, при не замечали, что попирают и распинают самого Бога всеми своими поступками, делами и мыслями. Так и мы незаметно для себя уничтожаем связь с Творцом, которая существует в нашей душе. Также и мы почитаем всяческие земные дела превыше дел небесных, оставляем небесное напоследок. И это напоследок никогда не наступает. Также и мы готовы праздновать нашего Господа внешне, но забывать и распинать его внутренне. И Бог в Евангелии обличает нас. Каждое слово относится не к кому-то вообще, а конкретно к нам. И дает нам Господь после всего, что мы наделали, после того, как все с другими распинателями сына Его единородного, после того, как предали и попрали его, расхитили, развратили, растратили и уничтожили наследие Его. После всего этого вместо праведного гнева Он дает нам любовь и прощение. Он дает нам еще один шанс покаяться, еще одну возможность прийти к Нему. Выберем ли мы это или не выберем? От этого выбора зависит душа наша в вечности. Самое важное в нашей жизни – это наши отношения с Господом. Люди приходят и уходят, события сменяют друг друга, все превращается в прах. Но основной золотой нитью через всю нашу жизнь проходит наше отношение к Господу. До ухода жены Герберт верил, что Бог есть любовь, хотя люди, проходившие мимо то рассеянного, то сосредоточенного взгляда священника, многократно доказывали обратное. Господь жестоко обходился с ними. Герберту казалось, что он просто не ведает полноты их историй, и если бы мог знать подробности, то, несомненно, всему бы нашлось объяснение, удовлетворяющее его православному мировоззрению. Но тут беда приключилась с ним самим, большая, в виде безусловной западни, словно расставленной жестоким демиургом. Конечно, виной всему бес, дьявол, все можно валить на него. Ярким поворотным моментом этой трагедии стала история, которую Джейк упоминал в разговоре с Гербертом, как основную причину ухода Эльзы и ее обозленности на мужа. В дом постучалась растрепанная, рыдающая женщина. Герберт ее знал, она оказывалась страшной проблемой для всякого, с кем пересекалась ее жизнь. С одной стороны, Герберту надлежало проявить любовь к ближнему и не прогнать с порога внешне кающуюся проститутку с недавно возвращенным ей ребенком. Она приехала к дверям его дома, не заплатив за услуги такси огромную сумму. С другой стороны, матушка Эль затребовала прогнать несчастную гостью. Даже если бы Герберт отказал женщине в помощи, и у той бы снова отобрали ребенка, он не избежал бы распада собственной семьи. Бомба была заложена под его домом уже давно. Но что можно сказать, если Бог со временем все чаще ставит своих слуг в неразрешимые и безвыходные положения, то конец этому настаёт только на кресте, где даже сам Христос вопрошал Небесного Отца «По что оставил меня?». Кажется, архиепископ Антоний Храповицкий писал, обращаясь с наставлением к молодым священникам, «Если Бог не пожалел своих самых любимых пророков и праведников, жестоко испытывал Авраама, Иосифа, Моисея, Иону, Иова, самого Христа, то неужели вы думаете, что Он сделает исключение для вас?» «Мы слушаем в вполуха о дарах Святого Духа. Сами же все в оконце, смотрим и следим». Как нежно гуляет по самому краю Бесстыжие солнце, по краю седин. Мы верим в полверы и любим в полсилы, А чаще не любим, не верим совсем. А солнце игриво в слоях атмосферы Рисует нам нимбы с усмешкою всем. Уйдем мы внезапно, как водится утром, В безмолвную полночь, наставшую днем.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 Все это вместило небесные ризы и пропасти щель. Герберт очутился на дне пропасти, в бездне. Поначалу он силился сохранить целостность своих убеждений, потом просто отошел от религии, не трогая ее основ, а по прошествии времени впал в ярость. Для Ильзы же это было не временным помрачением, а планомерным и направленным действием. Вот такое назойливое, бессмысленное хождение по кругу. Перечитывая написанное 20-30 лет назад, понимаешь, там все то же самое. Нередко спросишь пожилого человека, и оказывается, что и он ничего не понял в этой жизни. Это так жестоко дать людям возможность воспринимать мир, мыслить, искать ответы, но никогда их не находить. Сколько могут повторяться эти кружения, бесполезные, навязчивые, неосознанные? Каждый раз, открывая глаза, люди будто заново строят мир из маленьких, крошечных, скрупулезно нарезанных деталей, огромной мозаики. Но одна из них вечно выпадает, и человек снова что-то перестанавливает. Постепенно все воспоминания превращаются в сплошную ложь. Уже кажется, что надо было поступать иначе, что был вполне очевидный выход, что напрасно совершено то или иное действие. Но это лишь еще одна грань самообмана, которая ведет в никуда. У Герберта был давний приятель, бенедиктинский монах. Когда-то они вместе учились в школе, но потом их пути разошлись. Однако через три десятка лет монах снова будто специально отыскался, чтобы поддержать беседу с другом на волнующую тему. Герберт пожаловался на все свои сомнения и жизненные неурядицы. Монах, как водится, выслушал речь бесстрастно. «Да, вот такой у нас Бог», – сказал он, – «с характером. «Но я не хочу верить в такого Бога. Я хочу верить в того, что есть любовь, а не обман». «Мне кажется, лучше верить в того Бога, который есть, чем в того, которого хочется. Ведь мы мало что можем изменить». Задумчиво, со своей неизменной улыбкой, ответил монах. «Я и сам вечно чувствую себя заложником, всю жизнь заложником. Не свобода что-то изменить, ни свобода понять. Нет никакой возможности избежать этого чувства. Словно я пленник в собственном теле в этом мире». «Да, с этим ничего не поделать». Монах потупил взгляд, но Герберт поддержал его. «Да, я чувствую то же самое, и как бы не старался избежать этого ощущения, оно не отступает. Ведь нет никакого доказательства, что наш разговор в данный момент – это не сон. И довольно странно, что последний раз мы общались три десятка лет назад, а теперь снова разговариваем. Это больше похоже на сон, чем на реальность». «Да», – согласился монах. Невозможно отличить реальность от сна. «А может быть, есть другой сон, параллельный, прошедший или будущий, в котором Христа не распяли, да и не надо было этого делать? В котором люди не рождаются и не умирают, не болеют и не страдают? Сон, в котором действительно царствует любовь. Возможно, так и будет, когда мы умрем», — ответил монах. Герберт продолжил. «Это тоже еще неизвестно. Да и как мы сможем понять, чем отличается сон жизни от сна смерти? Разве тебе никогда не снилось, что ты уже умер?» «Снилось. Я носился со своим мертвым телом и не знал, куда его деть», – рассмеялся монах. Герберт задумался, но ничего не сказал. Ему не хотелось спорить и что-то доказывать. К сожалению, возможность разговаривать с давним приятелем не облегчила душу Герберта. Почему нельзя решить вопрос раз и навсегда и не перемалывать в своей несчастной голове все вновь и вновь до бесконечности, до изнеможения? Каждый день, каждый час и каждый вздох Герберт снова и снова думал, что же с ним произошло. Он находил подсказки во всем, что его окружало. Стоило ему взять книгу, и в ней были напоминания, слышал ли он чей-то разговор, и там находил намек на то, что жизнь его пришла к полному краху. Вообще, человеческий разум весьма занудная и бесполезная субстанция. Непонятно, зачем он в принципе дан людям. Казалось бы, он должен упрощать жизнь, но на деле только усложняет ее. И действительно важно лишь то, как человек ощущает себя здесь и сейчас, потому что все остальное – чрезвычайная и упрямая иллюзия. Память людская, нестойка, будущего человек не знает. Выходит, ценность имеет только происходящее здесь и сейчас, но именно это «здесь и сейчас» превратилось для Герберта в настоящий ад. Никак не мог он освободиться от тягучих назойливых мыслей. И даже когда давал себе слово более не думать об этом, все равно тут же его нарушал и пускался в безжалостный круговорот колющих воспоминаний. Кромешный крах. Таков всему итог. И жизнь за гранью, словно жажда мести. Я жил, как мог. Не умер, видит Бог. Хоть, впрочем, слеп он или не на месте, туманом боль растает по утру.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 Ты позволяешь утонуть муму, -му, хотя уж лучше б утонул Герасим. Перечить хочется, и хочется кричать. Тебе на ухо, и слезами брызжа, какого черта нужно мне опять существовать безвольно и без Зачем в безмерном сумраке твоем я, пролетев, погас звездой-беглянкой, и почему не можем мы вдвоем?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 А кругом все играли, дурачились, пили, дрались. И ведь думал уже: пред крестом я, наверное, не струшу, пьяным грудь подставлял под ножи, чтоб они напились. Непривычного пойла, а крови горячей и пенной. Я считал это подвигом точно во имя Христа. Ну а звезды в моей сердцу милой домашней вселенной, за спиной все роптали, шепчаясь неспроста.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 что снова забрезжат в туманах огни, и ночью никто никого не разбудит. Поглумились и Бог с ними. Дело даже не в том, что сатана правит миром. Суть в том, что люди слишком уж радуются его присутствию, с ним уютно. Он потакает самым разным человеческим страстям – гордыне, жадности, разврату, пошлости, наглости, злобе. Людям так сладко, так хорошо с сатаной, поэтому любое мельчайшее проявление Божьего вмешательства в жизнь ставит это дьявольское сатанинское счастье под угрозу. Боже мой, оказывается, есть Бог. Боже мой, оказывается, будет суд. Боже мой, оказывается мы и правда служим сатане, а не Господу. Но человек будет отрицать это до бесконечности. Мир лежит во власти дьявола не по вине того, что демон так уж силён, а потому что каждый с огромным рвением, увлечением и преданностью служит своим страстям, а через них служит самому сатане. Без людской поддержки лукавый был бы очень слаб и едва ли мог бы что-то творить. Сотворив страшные вещи, люди начинают порицать Бога, как же это он допускает страдания младенцев, как же он допускает несправедливость, как же он допускает то и это, но при этом человек гонит Господа при любом его проявлении, не дает ему исправить жизнь. Герберт часто наблюдал, что у него в приюте люди спасаются от героиновой зависимости. Бывает, они не употребляют наркотики по полгода как часто видел он раскаивающихся преступников, которые длительное время больше не совершают преступлений. Однако, рано или поздно люди снова срываются и бросаются в этот сатанинский мир, потому что всякого проявления Бога недостаточно для того, чтобы укрепить их на благом пути. Теперь настало время, когда и сам Герберт потерял и церковь, и дом, и душу. Я покидаю дом, как покидает тело,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 Поймешь.